«Ну так что, Кэридон, сегодня сам за драконом отправишься?» Отвлек меня от раздумий, кашлянувший над духом Гнат. «Ага», — встряхнувшись, кивком подтвердил я предположение проводника и отвел взгляд от огня, разгоревшегося под закопченным котелком. «Нет смысла продолжать надеяться, что сумеречник клюнет на приманку и спустится в долину, туда, где для него привязан здоровущий». С огромными кривыми рогами горный козел, отловленный три дня назад с немалым трудом при помощи гната. Демон его знает, чем этому крылатому ящеру не глянулась бродящая на открытом месте добыча. Придется самому теперь к нему лезть. Иначе-то похоже никак. Плотно позавтракав, я наказал своим спутникам сидеть в лагере, разбитом в лесу близ старой пограничной башни, и не высовываться особо, пока не вернусь. А сам, оставив ненужный в данный момент фальшион, с одним лишь стрелометом на плече, устремился к своей цели. Полез выше в горы, к самому логову сумеречника, обжившего огромную пещеру, чуть ли не у пика возвышающейся над местностью скалы. Снег, зараза, вот что больше всего мешает. Камни, трещины скрывает, а потому идти приходится медленно, со осторожностью, «Жаль, что я так долго до Паларских гор добирался. В иное время охотиться было бы куда проще. Хорошо, еще снега не так много, как могло бы быть. По щиколотку примерно. А на крутых горных склонах и того меньше». Несмотря на то, что карабкаться на горную кручу было не так уж легко, я, тем не менее, медленно, но уверенно приближался к своей цели. «Все-таки скалы здесь не такие уж высокие» и не вздымаются на многие-многие тысячи футов. Да и расположились мы не у самого подножия. Лагерь наш всего в восьмистах-девятистах футах ниже по уровню. Совсем немного мне осталось одолеть. Одно хорошо. Паларские горы старые совсем. Склоны их не так круты. Подняться на любую можно без особых ухищрений. Достаточно прихваченной с собой кошки и двух десятков ярдов крепкой бичевы. Да и без того знающему человеку можно обойтись, если не ломить напрямик, а дорогу выбирать. Но это, разумеется, не мой вариант. Я же городской житель, а не горный. Впрочем, меселенок у меня побольше, нежели у обычного человека. Ну, не так много, как хотелось бы, конечно. Но хватает, чтобы выбирать не самый легкий, а менее протяженный маршрут. В общем, подъем оказался не таким сложным, как я опасался. Карабкайся себе, да карабкайся упрямо наверх. Главное, вниз не смотреть. День как-никак. Хорошо видно, что падать далеко и больно. Ночь-то, пожалуй, было бы не так страшно. Но по-темному лезть сложней, да и нельзя. Сумеречники – ночные хищники. Это днем они в своих норах сидят и не высовываются. А значит, и подобраться к ним незаметно можно лишь в светлое время суток. А на совсем уж крайний случай, если крылатый ящер вдруг высунется средь бела дня, у меня есть сосватанная гнатом накидка из белого полотна, разукрашенная редкими темно-серыми полосами. Такие местные охотники зимой носят, когда приходится приближаться к местам обитания драконов, преследуя ценную добычу. И никакой магической маскировки, ведь на этих существ она не действует. Так что основное правило при встрече с драконом – увидел его, замри. Они же страсть какие зоркие, но чтобы разглядеть что-то с высоты, им требуется сфокусировать зрение на объекте. Ну и соответственно реагируют в первую очередь на движущиеся объекты, а остальные вроде как и не замечают периферийным зрением. «Хоть я и не скалолаз какой-нибудь», но до цели своей добрался без особого ущерба и еще засветло. Подустал малость, это да, но, в принципе, карабкаться на горную кручу оказалось не столь уж утомляюще, как мне изначально думалось. Во всяком случае, руки не ходили от усталости ходуном и не норовили уронить стреломет. Я же из-за этого и хотел выманить сумеречника в заранее подготовленное место, дабы спокойно и без суеты прицелиться в него, и выстрелить, чтобы уж наверняка не промазать. Ведь вряд ли у меня будет второй шанс, да и расстояние хочется выдержать. Грохнет ведь искра источник явно не слабо, хотя тут уж лучше сильно, чем недостаточно, ибо просто подранить дракона будет мало, добивать-то его нечем. У самого темного зева пещеры обнаружилась невидимая снизу площадка, большая и практически ровная, И чистая, словно выметенная. Ну, почти чистая. Кровавое пятно ее морала. Отпечаток гигантской четырехпалой лапы. Мне от чего то в раз перехотелось соваться в пещеру с целью проверить, не удастся ли упокоить спящее чудище прямо там. Ну его, проснется еще. А мой кинетический щит удара такой лапой может и не выдержать. Да и использовать искру в пещере чревато как бы самому не остаться там навек вместе с ящером. Нет, надо его, как и планировалось, на чистое место вытаскивать. Оглядевшись, я быстренько присмотрел себе подходящий плацдарм. С левого края площадки, чуть более чем в полусотне ярдов от входа в пещеру, за приличных размеров обломком скалы, в небольшой трещине углублении. Запрятавшись, я невольно перевел дух. Хоть и довольно много я пережил в жизни, но все страсти по большей части как-то неожиданно на меня наваливались, не до испуга было, а вот осознанно идти на верную смерть как-то не по себе становится. Для вящего успокоения я немного энергии из накопителя на браслете поглотил, чуть полегчало, но вместо липкого страха пришло отчетливое осознание собственного безумия. Ведь только сумасшедший мог затеять такую авантюру и сунуться в самое логово неуязвимого чудовища, всего лишь со стрелометом, надеясь на какую-то там крохотную искру. Здравомыслие настойчиво подсказывало, что нужно срочно убираться отсюда, пока дракон не проснулся и не выбрался из пещеры в поисках еды. Так трудно было с глазом разума бороться, не передать. Тут еще и бес влез. Вновь начав зудеть о том, что гораздо выгоднее и безопаснее, было бы сменять одну из крутимы на голову сумеречника у высших демонов, а на вторую приобрести в вечное пользование чистокровную суккубу. Или даже сразу трех, и отправиться в оквитанию отрываться. Я долго терпел этого прохвоста. Долго, пока мне это все окончательно не надоело. Я вынудил его заткнуться пообещав потратить одну из искр на то, чтобы высшие демоны устроили одному паршивцу в нижнем мире веселенькую жизнь. Только тогда поганец этот и унялся. Понял, что если не прекратить доставать, я свое обещание выполню. Даже несмотря на то, что не собирался торговать искрами тьмы, созданными в ходе жутких ритуалов жертвоприношений, посредством умерщвления ровным счетом тринадцати невинных душ «Читай детей», так как безгрешных среди взрослых практически нет. Взяв себя в руки, я принялся готовиться к встрече с драконом. Бросил веревку с металлическим крюком кошкой в снег, снял с плеча стреломет, вытащил из внутреннего кармана теплого плаща шкатулку со святыми символами, щедро источающими эманации света, раскрыл ее, осторожно достал из переплетения украшенных рунами полосок лунного серебра Один абсолютно черный кристалл, который тут же заставил мою руку чуть ли не до локтя онеметь. Крохотный камешек-источник уже был мной предварительно поврежден. Я его давича царапал алмазом. И теперь достаточно средней силы удара, чтобы он дестабилизировался. «Как там», — говорила Линда из «Магнуса», разрушения не требуется». Достаточно деформации внутренней структуры накопителя, чтобы произошел мгновенный выброс магической энергии. Поместив искру в предназначенное ей место в центре наконечника, я поместил стрелку в пустую обойму и снарядил стреломет. Взводить сразу не стал, еще солнце высоко. А сумеречник только в сумерках вылезет. Успею еще. Выбрав плоский камень, я смел с него снег и присел поглядывая то на темный зев пещеры, то на неспешно катящееся по небосводу солнышко. По сторонам почти не зыркал, чтобы вдруг не пропустить появление чудища. Но, разумеется, выбраться из логова незаметно дракон не сумел. Подобравшись после второго толчка, ознаменовавшее передвижение сумеречника, я перемахнул за обломок скалы в трещину и немедленно взвел стреломет. Присел в своем укрытии, затаился, даже дыхание задержал, а выдохнуть не смог, когда огромный, чудовищно огромный черный дракон выбрался наружу из темного провала в скале и, раскрыв пасть, зевнул. Нет, мне доводилось уже видеть драконов, но не в такой близи. Когда становятся четко понятно их совершенно невероятные размеры, Да элефант какой-нибудь против него, просто тьфу, поместится запросто в эту утыканную чудовищного размера кривыми клыками пасть. А меня, а меня схарчат даже не заметив, или лапой раздавят в смятку вместе с доспехом. Что-то я, прямо скажем, орабел в первый миг, увидев сумеречника, разинувшего пасть и поднявшего переднюю лапу с огромными кривыми когтями, чтобы почесать шею. Не думал, что дракон настолько огромный. У меня моментом вся уверенность в победе улетучилась. Что сможет сделать крохотная искра с таким чудовищем, возвышающимся надо мной незыблемой, много многотысячефунтовой черной скалой? Надо вернуться и попробовать приделать на наконечник стрелки сразу все три магических источника, а пока затаиться, переждать. Сглотнув и не сводя глаз с еще чудом не приметившего меня дракона, я срочно призвал образ Кейтлин и уставился на обольстительную суккубу, ища в себе силы для решительного поступка. Помогло. В сердцах, выругавшись от осознания того, на какое немыслимое безрассудство толкает меня жажда обладания умопомрачительно выглядящей демоницей, а также досадуя на полную невозможность что-либо с этим обстоятельством поделать, я вскинул стреломет и влепил стрелку прямо в широкую грудь, стремительно повернувшего ко мне голову и распростершего в стороны огромные крылья сумеречника. Сверкнула серебристая молния с мрак искоркой на конце, и раздался чудовищный грохот. «Гдах!» Мне показалось, что меня одним только звуком на части разорвет. Нахлобучило так, что свет померк перед глазами, а ноги сами подкосились. Ударила столь тугая волна воздуха, что чуть не вымела меня, как песчинку из трещины. Повезло, лишь краем зацепила, и с легкостью, едва не сломав шею, сорвала шлем и на спину перевернула, поволокло... Чудом не унесло за край, заставив скатиться к самому подножию скалы и изломанной куклой. А потом, будто этого мне было мало, прямо в морду прилетел такой здоровый кусок дымящегося окровавленного мяса, что чуть не прибил. Приложила не хуже, чем тренировочным мечом, не знающего жалости к ученикам наставника. Да еще и рот, нос, глаза мерзкой массой залепило. На силу оттерся, отплевался. Ошеломленный, трясущийся, я на карачках выкарабкался из трещины на площадку. Очумело помотал головой, разгоняя стоящий перед глазами туман, и потряс ею, пытаясь спугнуть царящее вокруг безмолвие. Дракона не было. Во всяком случае, в виде хоть сколь-нибудь достойных упоминания частей тела. Вся площадка усеяна мелкими кусками плоти, чешуей и требухой. С трудом встав на ноги, обойдя по широкой дуге здоровое темное облако, что сгустилось у самого зева пещеры и от которого меня пробирал озноб до самого нутра, поспешил к другому краю каменной площадки, молясь, чтобы основная часть драконьей туши просто свалилась туда. Но, увы, там не было ничего подобного и близко. Потерянно побродив по площадке меж оставшихся от сумеречника кусочков плоти и чешуи, я наткнулся на кончик его хвоста длиной не более ярда, приподнял его и сразу выпустил из руки. Да тут же и сел, плюхнувшись прямо назад, обхватил руками голову и ошалело проговорил. «Надо было в хвост стрелять, может, тогда голова и уцелела бы?» Справившись с потрясением и чуть придя в себя, Обратил взор на скалящегося беса. «Ну ты и скотина, бес!» — беспомощно прошептал я. «Ты сказать не мог, что неуязвимого магического дракона искрой тьмы на клочки разорвет. Все толдычил про какую-то дурацкую крепость, которую на камешке разнесет». «А что сразу бес? Что сразу бес?» Возмущенно вскинулся этот поганец, тотчас прекративший гнусно ухмыляться, поглядывая то по сторонам, то на меня. «Откуда я знал, что с драконом станет? Я же не такой осел, чтобы на них с искрами тьмы охотиться!» И ворчливо добавил. «Говорил тебе, давай лучше демонов наймем!» С досады сплюнув, я поднялся. С немалым трудом, надо сказать. Все же приложило меня не слабо звуковой и воздушной волнами. Может, и вовсе не встал бы так быстро, если бы место моего отдохновения не было до предела насыщено эманациями тьмы» наполняющими мое тело мощью. «А это что такое?» — мрачно поинтересовался я у Рагатова, кивая на все расползающееся темное облако, от которого хотелось держаться подальше. «Разрушение искры тьмы вызвало образование устойчивой межмировой прорехи с доминирующим преобладанием темно-магической энергии в ее фоне», — разъяснил ехидно-скалес умный бес. «Что?» Обалдело разинул я рот, глядя на клубящийся у входа в пещеру сгусток мрака и, запинаясь, переспросил «Это что, портал в Нижний мир получился, что ли?» «Ну, типа того», — снисходительно пояснил бес. Я замысловато выругался, повторив слышанные ранее слова одного грузчика в Кельмском порту, которому после дневной разгрузки трюмов пузатого купца, забитых доверху мешками с рисом, Объявили, что в списках нанятых сегодня людей он не значится, а следовательно, никаких денег не получит. Очень к месту пришлось, ведь степень моего потрясения в данный момент была примерно такой же, как у того бедолаги. Подумав вдруг кое о чем, я поперхнулся грязными словами и невольно заозирался, ища взглядом случайных свидетелей сотворенного мной непотребства. «Ведь если только хоть кто-нибудь...» Хоть одним глазком и донесет цветошам, отправит меня на костер, не взирая ни на какую звезду света. Ну, понятное дело, видоков не нашлось. Я облегченно вздохнул, но тут же настороженно вскинулся и спросил у нечисти Бес, а демоны из этой прорехи не полезут? Пока нет, прищурив один глаз и, глядя на облако темного тумана, соизволил ответить без. «Не стабилизировался портал еще». Задумчиво почесав правый рог, он неуверенно добавил. «Ну, разве что мелочь какая-нибудь дурная может сунуться?» «Точно на костер меня отправят», — мрачно констатировал я вслух, потерян взъерошив волосы. «Так, надо валить отсюда по-быстрому», — скомандовал я сам себе. «А как же добыча?» — с ожиданием уставился на меня, потирая лапки без. «Меня от этого вопроса всего перекосило. Какая добыча? От дракона и не осталось, считай, ничего. Даже в доказательство победы над ним взять нечего». Зло бросил я. «А как же хвост?» Блеснув глазками, вкрадчиво молвил бес и подначил. «Хоть будет тебе чем порадовать стервочку Кэтлин при встрече. Придешь к ней такой с хвостом?» «Заткнись, заткнись, скотина, пока я тебя не прибил». Затрясшись от негодования, добром попросил я, решившего поглумиться надо мной поганца. Но бес не унялся, махнул только лапкой, энергично потер питак и выдал. «Ну ладно, не хочешь забирать хвост и демон с ним? А чешую-то зачем бросать?» «Чешую?» — моментом поостыв, переспросил я, задумываясь. И, скрипя сердце, признал справедливость замечания нечисти. Драконью чешую просто грешно бросать. Она же немыслимых денег стоит. С обычных ящеров крылатых чуть ли не на вес серебра идет. А уж с магических, а чешуя сумеречника так и вовсе, наверное, за золото уйдет. Хоть какой-то прибыток с охоты выйдет. Да и отлично защищающий от магических атак доспех мне совсем не помешает. Мешка у меня с собой, понятное дело, не было». Так что пришлось собирать крупные пластинки драконьей брони прямо на расстеленную на земле накидку. Само собой, предварительно приходилось ножом очищать чешую от кусков плоти ящера. А то ведь груз выйдет неподъемным, несмотря на то, что от огромного сумеречника мало что осталось. Обидней всего то, что ценных костяных пластинок не так уж много набралось. От силы мешка два удастся наполнить. Взрыв вышел слишком сильный и даже то, что уцелело, разбросало по склонам скалы. «Попробуй теперь, сыщи да собери!» Облазив в поисках черной чешуи всю площадку у пещеры, я собрался уже было завязывать с этим делом, так как стало совсем темно, а магическое зрение в поисках кусочков мертвой плоти слабо помогало. Но уйти так просто не получилось». Неожиданно вспомнились слова беса о том, что драконы прячут сокровища в своих логовах. «Нет, ну понятно, что это, скорее всего, полная чушь. Но вдруг там у сумеречника и правда что-то ценное припрятано? Вот только как проникнуть в пещеру, если вход в нее полностью закрывает черное облако? Не выбросит ли меня в Нижний мир, если я сунусь в марево? «Могу помочь» предложил бес, видя, как я мыкаюсь перед пещерой, не решаясь проскочить через самый краешек сгустка темного тумана. «Как?» — поинтересовался я. «Так как прореха между мирами еще не стабилизировалась, то ее вполне можно схлопнуть, вытянув часть энергии», — ответил бес и поспешил предупредить. «Но сам ты этого сделать не сможешь. Обязательно напортачишь, и тебя самого схлопнет». «Значит, этот портал можно уничтожить?» — обрадовался я. «А то ведь никак не давала покоя мысль, что рано или поздно правда выйдет наружу и за мной придут. Суровые дядьки-инквизиторы!» «Да», — подтвердил бес и, потирая лапки, довольно сообщил. «Причем это будет стоить тебе всего лишь декаду жизни!» Сговорились в итоге на четверти часа. Страсть, как не хотелось, конечно, обещать передать нечисти свое тело даже на столь краткий срок, но что делать? Слишком, слишком опасно такой след за собой оставлять. Пусть через год или два, но на эту скалу обязательно кто-нибудь заберется и обнаружит портал, а там связать воедино некоторые факты для умных людей не составит труда. «Я же не собираюсь прикопать где-нибудь тяжком своих спутников», а значит о моей охоте будет знать весь Римхал. Прямо немалый груз упал с моих плеч, когда рогатый сделал все потребное, чтобы убрать межмировую прореху. Правда, для этого ему пришлось потрудиться. Демон знает, сколько времени у него ушло на то, чтобы посредством моей ауры поглотить и сбросить частично в соответствующий накопитель, а частично в пространство, количество энергии тьмы, достаточное для схлопывания портала. Даже я устал. Но это, наверное, от того, что тело работало исключительно мое. Никакого взрыва, к счастью, не было. Туманная прореха просто раздалась вдруг в стороны, на миг явив моему взору картину чуждого мира, и с громким хлопком разлетелась. Даже воздушный порыв не ударил. Только удушливым валом прокатилась волна чистой стихии тьмы. Разобравшись с тем, что натворил по незнанию, я немедленно отправился в пещеру, ибо изнывал уже от нетерпения. Но здоровущее логово сумеречного дракона оказалось абсолютно пустым, если не считать валяющейся на полу у дальней стены какой-то жестянки. Подойдя поближе, я не без удивления разглядел изрядно погрызенные останки рыцарских лад из белой стали с золочением, «Дорогая, похоже, была вещица, прежде чем в зубы к дракону попасть. Но вот размеры доспеха. Его явно какой-то великан таскал. На голову выше меня, да вдвое шире в плечах». Поразмыслив малость, я решил захватить с собой оставшуюся от несчастного рыцаря жестянку. Сгодится в качестве материального поощрения спутников. Продадут кому-нибудь, пусть даже на металл, на римхольском торгу» и хорошую денежку выручат, а то раздавать драконью чешую страсть как не хочется, самому пригодится. Определившись с этим, я поднял искореженный панцирь Я обнаружил под ним слегка изогнутой формы белый меч с широким лезвием, плавно сужающимся в верхней четверти чуть ли не до игольной остроты. Внушительный такой клинок, с односторонней заточкой и толщиной чуть ли не в дюйм, Но куда большее внимание привлекали сделанные на нем насечки, мягко отливающие лунным серебром и светящиеся темным янтарем руна прочности, вплавленная в металл у рукояти, обтянутой черной, сохшейся от времени кожей. Отбросив в сторону дурацкий латный доспех, я жадно цапнул превосходный меч и удивленно охнул. Тяжелым оказался он очень. Фунтов, наверное, под тридцать. Повертев в руках клинок, немного более длинный, нежели мой оставшийся в лагере фальшион, я чуть напрягся и взмахнул им несколько раз. Сперва меч двинулся по дуге как-то натужно, с неохотой. А потом, когда я удвоил прикладываемые усилия и приноровился к новому оружию, залетал гораздо быстрее, с протяжным свистом вспарывая воздух. «Вот эта вещь!» Довольно произнес я, опуская свою находку. Жуть, как понравилось мне ощущение грозной мощи, которая внушал находящийся в моих руках клинок неизвестного рыцаря. С таким не страшно и на древнюю нежить бросаться. Явно не спасует и перед их костями каменной крепости. Не выпуская из одной руки меча, я зацепил свободный истерзанный доспех и поволок его к выходу из пещеры. Выбрался на площадку я остановился. Бросил находки подли расстеленной на камнях накидки и озадаченно поскреб в затылке. Меч, панцирь, гора драконьей чешуи, добычи вышло не так уж мало. За раз, да без мешка, мне точно все это не утащить. Смирившись с тем, что завтра придется вновь лезть сюда, чтобы забрать то, что не смогу утащить сегодня, я решил не связываться пока с рыцарским облачением и мечом, а взять с собой лишь часть чешуи, ту, что поместится в увязанный узлом накидке, а остальное уже в мешках по волоку. Так оно из подручней выйдет. Сказано, сделано. Пяти минут не прошло, как я разобрался совсем и начал спуск. Добро только свое припрятал в расщелине в снегу и отправился. А то места здесь, конечно, пустынные, кругом не души, но как бы мою добычу не уволокли. Люди, они такие. Спускаться со скалы оказалось не намного проще, чем взбираться на нее, но быстрее. Еще до полуночи я оказался в лагере. Тут на меня обрушился буквально град вопросов. Всем интересно было, что там так прогрохотало, что с перевала неподалеку лавина сошла, а мулы аж на колени попадали от страха. Ну и, естественно, вопрошали, что там с драконом. Но я так вымотался за день, что языком было пошевелить не в моготу. Просто бросил у костра узел с чешуей и взглядом указал на нее. Сами смотрите, мол, и набросился на еду. Проголодался страшно. Пить-то не так хотелось. Снега хватало, чтобы жажду утолить, а вот есть. С утра пришлось вновь лезть в гору. Ни одному уже, правда, с гнатом чтобы наверняка забрать за раз все ценное с площадки у пещеры. Соответственно, и мешков с собой взяли не два, а четыре. Я так подумал перед тем, как уснуть, что если хорошо пошариться по склонам горы, то сыщется еще немало драгоценной драконьей чешуи. Зачем добру пропадать? Да и хвост. Поганец-то этот бес. Вдруг загорелся желанием выкупить у меня ценный трофей». Я, конечно, поначалу ни в какую не соглашался, подозревая какую-нибудь пакость. Но потом, когда рогатый всю свою долю от добытого в подземелье посулил, согласился в общем. Почти тысячи золотых лишней точно не будет. Да и благодушное настроение, которое сложилось на утро, свою роль сыграло. По факту я ведь совершил так необходимый мне подвиг, поверг сумеречного дракона Только с весомыми доказательствами возникла небольшая проблема. Но это на фоне свершившегося факта просто сущая ерунда. Можно даже и впрямь, как бес говорит, прикупить у демона в голову сумеречника и заявиться с ней Кейтлин. «Дракона-то я убил?» «Убил». А то, что притащенная башка принадлежит другому, никакого значения не имеет.